Глава 39. Осень 2017 года. Утром Анна приготовила на завтрак большую миску фруктового салата, хотя был четверг, однако ее жест примирения пропал в туне. Агнес, конечно, съела салат, но злиться из-за случая в доме маться не перестала. К тому же она осталась без телефона, что ситуации не улучшало. Молчание становилось тяжелым, анна ощутила, как в ней самой нарастает раздражение. Так что разрешила Агнес забрать веганский горячий шоколад к себе в комнату, выпить его за компьютером, лишь бы избежать ссоры. Хоккану точно было что сказать по поводу вчерашнего, но сегодня Анне не хотелось его слушать. Она высадила Агнес у вокзала и в ответ на свое бодрое пока получила невнятное бурчание, отчего настроение ухудшилось еще больше. Открывая дверь в безвоздушное пространство кабинета «Просто Лассе», Анна чувствовала, что вот-вот закипит. «А, Анна! Рад видеть!» Просто Лассе быстро сдернул с носа очки для чтения и спрятал их в ящик стола. Работал он в тесной и какой-то старомодной комнатушке, как будто ее настоящий хозяин был из другого времени. Впечатление усиливали пожелтевшие фотографии и дипломы на стенах. «Садись!» Просто Лассе жестом указал на стул для посетителей, хотя Анна уже села. Не тратя времени на светские разговоры, Анна достала найденное у Рюландера письмо и положила на стол перед просто Лассе. Тот поморщился, но удивленным не выглядел. Наверное, успел поговорить с Бруром Клейном или Элисабет Ведье. Ну, просто Лассе откинулся на спинку стула, хотя вид у него был не такой расслабленный, как обычно. Стул просяжно проскрипел. Наверное, я должен извиниться. Он слегка покраснел. Стул снова застонал. Элизабет Ведье? Моя клиентка. Наши с ней дела конфиденциальные. К сожалению, я оказался в очень странном положении, потому что мы с тобой...» Анне не понравилось, как он на нее смотрит. Как будто между ними что-то происходит, и он хочет, чтобы она это подтвердила. «Вы с Элизабет Ведье меня использовали», прошипела она, хотя хотела промолчать. «Втянули меня в эту историю», К тому же отправили письмо, которое, по всей вероятности, погубило человека. Просто Лассе застыл. Мы всего лишь дали возможность тем, кто был тогда на каменоломне, облегчить совесть. Но один или несколько человек не захотели ничего облегчать. Вместо этого они убили того, кто, вероятно, что-то знал. Просто Лассе сидел с оскорбленным видом. «Если и так, то вряд ли в этом виноваты я или Элисабет». «Да?» «А сколько было мертвых свидетелей до того, как вы отправили письмо?» Через пару секунд Анна поняла, как смешно прозвучали ее слова. Однако они, кажется, подействовали. Лицо просто лас, страдальчески исказилось. «Между нами, Анна». Он снова поюрзал. «Элисабет Видье очень больна. Она недолго протянет. Когда мой старый приятель, который работает в полицейской администрации, сказал, что ты подала заявку на должность, Элисабет увидела в этом знак свыше. Последний шанс докопаться до правды. Просто Лассе взглянул на закрытую дверь, словно опасался, что кто-то войдет. Энглаберга и земля, на которой она стоит, стоят больших денег. И сейчас Элизабет думает, что будет с усадьбой после ее смерти. Родных наследников у нее нет. Ближайшие наследники ее племянники Марии Масс Андерсон. Элисабет — они как родные дети. А вот их отец Бенгт? Она отмахнулась от его слов. Элисабет мне вчера уже сказала, что доверяет Марии. Доверяет, но она уверена, что не вся правда раскрыта, и что есть люди, готовые на все, лишь бы дело не выплыло наружу. Она это твердит дня смерти Симона. Пожар в гараже просто лассе кивнул. Дело было еще до моего рождения, но отец много раз рассказывал эту историю. Элизабет пыталась заставить старого шефа полиции Грина отстранить Хенри Морреля от расследования. Хотела, чтобы он затребовал полицейских из города, людей, у которых в поселке ни родни ни друзей. Сначала Грин согласился, но в тот же день вдруг передумал. Ясно, что кто-то на него надавил. Элизабет взяла с собой моего отца и поехала в участок, чтобы поспорить с Грином. Но Хенри Моррель и Бэнкт Андерсон тоже явились туда». Кончилось тем, что Элисабет и папу просто выставили из участка. В ту же ночь гараж в Англаберге сгорел дотла. Просто Лассе замолчал, его лицо начало приобретать прежнее выражение. «При таком раскладе понятно, что Элисабет хватается и за соломинку. Конечно, надо было тебе все сказать сразу. Я, собственно, это Элисабет и предложил, но она и слушать не хотела. Сказала, что ты составишь собственную картину» а мы просто запустим процесс». Поселив нас сагнес в таборе и разослав письма шести причастным. Просто Лассе вздохнул. «Да, примерно так. Кстати, оказалось, что живы только пятеро. Таня Сабищ скончалась еще в 2002 году. Анна собиралась найти информацию о Тане, когда вернется в участок, но теперь необходимость в этом отпала. Таня умерла до того, как ей исполнилось 35». Просто Лассе, похоже, предвидел ее вопрос. Я разговаривал с дочерью по телефону. Передозировка. Таня только-только выписалась из клиники. Она периодически лечилась от зависимости. У нее много лет были проблемы с наркотиками. Так что ничего неожиданного. Едва открыв дверь кабинета, Анна поняла, что-то неладно. Она совершенно точно задвинула кресло так, чтобы спинка касалась стола. А теперь между ними сантиметров двадцать. А бумаги на столе. Вроде все там, где она их оставила, но не совсем. Анна подергала нижний ящик, где держала материалы по делу Симона Видье. Ящик был заперт. Она открыла его своим ключом. Папка с материалами на месте. Анна быстро просмотрела бумаги. Вроде ничего не пропало. Анна проверила мусорную корзину. Она оказалась пустой значит у уборщика или уборщицы есть ключ от кабинета и он или она могли сдвинуть бумаги и все же у анны остались сомнения она взяла кружку и пошла в кофейную кабинет мореля был открыт хенри сгорбившись сидел за компьютером привет привет анна анна налила себе кофе хотя ей и не очень хотелось морель как она и надеялась заглотнул наживку и через несколько секунд появился в дверях как вчерашний обыск «Нашли что-нибудь у Рюландера?» Голос Мореля звучал почти буднично. Анна пожала плечами, стараясь не показать, что изучает его. «У нас пока мало материала». «Прости за любопытство. У нас в неданосе убийство редкость. Кстати, причину смерти установили?» «Пока нет». Анна пыталась соотнести его жесты и мимику с интонацией и словами. «Может, Морель знает, кто на самом деле Джорюландер?» Но в таком случае он знает и о шантаже по электронной почте, и о том, что она держит материалы по делу Симона Ведье у себя в кабинете. Значит, кто-то сливает ему информацию. И, скорее всего, утечка идет через наследного принца Янса Фриберга. Тем не менее, Хенри Моррель никак себя не раскрыл. Он не вздрогнул, на его лице ни на долю секунды не возникло бессознательной гримасы, ничто не указывало, что он что-то скрывает. Хенри просто улыбался обезоруживающей отеческой улыбкой и скрёб в бороде. Вернувшись к себе в кабинет, Анна захлопнула дверь и открыла папку с делом Рюландера. Следующий шаг очевиден – допросить тех четверых, кого Рюландер, вероятно, пытался шантажировать, но основное правило при проведении допросов – как следует подготовиться и до встречи с подозреваемыми выяснить как можно больше. В головоломке всё ещё не хватает пары элементов вскрытия Рюландера пока не проводили, и даже если причина смерти кажется очевидной, вскрытие может дать неожиданную информацию, неожиданную и даже решающую для следствия. То же касается машины и обыска в доме Рюландера. И хотя полицейский инстинкт подзуживал Анну немедленно допросить четырех старых друзей на предмет шантажа и Алиби воскресную ночь, опыт говорил ей, что горячиться не стоит. От размышлений Анну оторвал звонок мобильного. Звонил адвокат. Он, как обычно, не стал тратить времени на светские разговоры, которых ей сейчас хотелось как никогда. «Я только что говорил с главным обвинителем, Тордом Сантерсоном. Он сам будет заниматься делом». «Почему?» «Мне не объяснили толком. Сантерсон утверждает, что всплыла новая информация, и вы должны как можно скорее явиться к следователям. Может, конечно, он и блефует». «На Сантеса не пробы негде ставить, извините за выражение, из чего бы ему меняться. Но вообще такое впечатление, что он имеет в виду именно то, что говорит». «И что это означает?» «Чисто практически». В трубке послышался глубокий вздох. «Это означает, что если вы не явитесь к следователям в ближайшие несколько дней, Сантесан с большой вероятностью вызовет вас на допрос, что почти невозможно будет скрыть от прессы». «Детектив подозревается в убийстве. Великолепный заголовок. Сантесану наверняка понравится». Адвокат замолчал, и Анна услышала в трубке удары собственного сердца. «Предлагаю вам бросить все и как можно скорее лететь в Стокгольм». Остаток дня Анна провела у себя в кабинете, разослала следователям краткие инструкции по электронной почте, потом заказала первый же утренний рейс на Бромму. Анна пыталась успокоиться, твердила себе, что все дело в новом, жаждущем результата в прокуроре, что на самом деле у следствия нет ничего нового, что все под контролем. «А вдруг ты ошибаешься?» – прошептал Хокон. «Вдруг они все знают? Вдруг тебя уличат? Вдруг Агнес прочитает об этом в газете? Вдруг...» Анна попыталась заткнуть его, растолковать, что видит его насквозь, что его штуки на этот раз не пройдут, Но Хокон не слушал и продолжил зудеть. Слово за словом он уничтожал ее защиту. «Она заслуживает, чтобы ей сказали правду. Ты и так долго тянула. Она сильная. Ты тоже». Под конец Анна уже не могла сопротивляться. Она уложила папки с делами Ведье и Рюландера в портфель, заперла кабинет и села в машину. Едкий дым обжигаемой глины едва заметным туманом висел над крышами. Анна посидела в машине, не заводя мотор. «Ну и чего ты добиваешься?» спросил Хоккан. «Чтобы Хенри Моррель явился к Агнес и сказал ей, что тебя арестовали? Или Янс Фриберг, чтобы...» «Ладно, ладно!» пронзительно выкрикнула она и стукнула по рулю. «Ты получишь, что хочешь! Только заткнись на минутку! Заткнись, пожалуйста! Дай подумать спокойно!» Хокон замолчал. Анна посидела еще несколько минут. Потом взяла себя в руки, завела машину... Переключила передачу и медленно покатила на запад. После того, как она набросилась на Матса, ее отношения с Агнес снова в минусе. Если она хочет, чтобы они с Агнес снова разговаривали, Анна сделала ударение на первом слове. Придется поднести примирительный дар. Анна проехала три мили до ближайшего торгового центра, нашла неприметный магазин с мобильными телефонами и купила дорогой iPhone последней модели, цвета, который по ее предположению понравится дочери. Еще купила две порции суши на ужин и успела вовремя вернуться в неданос, чтобы встретить Агнес на вокзале. Агнес все еще дулась, но подарок приняла. Она вставила в iPhone сим-карту со старого телефона и, поиграв с ним некоторое время, пробурчала что-то, что при известном желании можно было истолковать как благодарность. Они приехали домой, и пока Агнес выгуливала милу, Анна накрывала к Суше ужину. Большую часть их молчаливой трапезы она посвятила попыткам собраться с духом. «Справится ли она?» «Конечно, да. Я не знаю никого сильнее тебя», прошептал Хоккан. «Давай прямо сейчас. Ради меня». Когда луна стояла уже высоко, Анна вошла к Агнес и терпеливо дождалась, пока дочь отложит телефон и одарит ее взглядом «чего тебе?». Мужчину, который затеял драку в парке, «Нашли мертвым», — начала Анна. И оказалось, что в ночь гибели Симона он был на каменолумне. Агнес явно заинтересовалась. «Ух!» — неприветливое выражение исчезло. «Расскажи!» — Анна кивнула. «Но сначала я расскажу про твоего папу. Расскажу, как он умер». Анна собиралась продолжить именно так. Она обещала Хокану. Она слышала, с каким нетерпением он ждет от нее этих слов, Но в последний момент мужество изменило ей». Вместо этого Анна пустилась рассказывать о жестоком противостоянии между Элисабет Ведье, Хенри Моррелем и Бенгтом Андерсоном, которое началось после смерти Симона, о письме и о том, что вызвало к жизни смерть Юакима Рюландера. «Конечно, так нельзя. Она же практически выбалтывает тайну следствия, и все же Анна продолжала рассказ, отчасти потому, что он позволял не молчать». Не молчать, слушая обвинения Хоккана. «Прости», — подумала Анна, договорив до конца. «Я не справилась. Слишком трудно. Мне нужно больше времени». «Не злись, пожалуйста». «Не злись». Хокон промолчал.